Голова третья. Тот, кто боится или чего хотят мои чувства. Терапевтический процесс у каждого человека длится по-разному. Мы всегда хотим ускориться, но реальная результативная психотерапия начинается от 50 часов. Это примерно полтора года еженедельных встреч. Экспресс-вариант. Большинство людей, войдя в терапию, не ограничивают ее полутора годами. Иногда она длится 3, 5 и более лет. Клиенту важно замечать изменения, так же, как и терапевту, периодически останавливаться и прояснять, мне хуже, лучше или так же. Если вы как клиент в работе над своей задачей осознали, что стоите на месте, обратите внимание на защитника. Точнее, на ту часть себя, которая боится и не хочет изменений, саботирует их, и противостоит вашему желанию исцеления или улучшения качества жизни. Защитник — вовсе неплохая часть, она появилась там и тогда, когда изменения стали проблемой. Для большинства изменения означают стресс или даже беду, проблему. Неважно, о каких изменениях идет речь — смерти близкого, переезде в другой город или разводе родителей. Хотите изменений? Нет, спасибо. В точке, когда все остановилось и динамики улучшения больше нет, пришло время обратиться к тому, кто боится. Протестует внутри вас, кричит и останавливает вас словами «Не ходи, будет плохо». Поговорите с защитником. Через приведенное далее упражнение. Упражнение. Положите руку на грудь, в область сердца. Войдите в полумедитативное состояние. Эта часть вас знает. Вы ее узнаете. Это старый друг. Диалог не в никуда, а к себе. Направляйте внимание внутрь. Говорите вслух. Я обращаюсь к той части себя, которая меня защищает. Спасибо, что ты есть. Я тебя замечаю. Все это время ты защищала меня. С того самого времени. Благодаря тебе со мной все в порядке. Но я выросла, и пришло время для изменений. Теперь я могу сама. Ты можешь. Отдохнуть. Я сама позабочусь о себе. Спасибо. Уберите руку, делайте глубокий вдох и выдох. Мозг воспринимает вашу речь как руководство к действию. При необходимости можно повторять упражнения. Но важно понять, вышел ли защитник на контакт. Слышите ли вы свои слова? Есть ли связь? Не торопитесь. Требуется время, чтобы услышать этот отклик без слов. Вы не ошибетесь? Почувствуете ответ. Как правило, мы очень хорошо знаем, получилось или нет. Если нет, попробуйте еще раз. Ваша задача — договориться с внутренним защитником о том, что вы готовы к изменениям. Вы в безопасности и можете позаботиться о себе. Сопротивление этой части обычно означает, что вы сами не верите в свою готовность и решимость. Возможно, травма была слишком сильной или недавней, и внутренний защитник не уверен, что опасность миновала. Возможны и другие индивидуальные причины. Сообщите ему что сейчас не то время, когда с вами случилось что-то тяжелое. Сознание понимает, а подсознания совсем нет. Это не очевидно для него. В психологии мы называем это травматическая фиксация. Человек фиксируется в возрасте травмы, создавая стоп-кадр. В сознании мы взрослые, в подсознании там и тогда, когда что-то разбилось, взорвалось, Изменилась тяжелым образом. Оглядитесь вокруг. Убедитесь, что дом не горит, родители не дерутся, никто не умер, не происходит того, что вызывало страх, ужас и напряжение. Сообщите защитнику, что все закончилось. Вынесите ребенка из горящего дома. Он все сделал для вас. Сделайте теперь для него. Я выросла. Выжила. Человек состоит из множества эго-состояний. Это не только внутренний ребенок и взрослый. Человек гораздо более сложная конструкция. Еще Фрейд выделил около 900 внутренних составляющих. В нас живет часть, которая пострадала, часть, оставшаяся малышом. Та, что помогла нам выжить, которая сомневается. Ищет ответ, несмотря ни на что. И здоровая часть. В нас есть здоровая часть, которая никогда не знала бед, стрессов и болезней. Она как дно океана, куда никогда не заглядывал шторм. Скажу несколько слов о направленности. Потому что тело тоже имеет вектор движения. Он задается в момент рождения движения. Вперед. Оно останется с нами на всю жизнь, будь то просто движение по линии времени или достижение поставленной цели. Речь тоже направлена вперед, она обращенная. Тело тоже может стать выбранным направлением. Почему это важно? В направленном движении есть энергия, много энергии. Обращаясь к телу, мы направляем туда внимание. и энергию. За направленным обращением к телу следует контакт, за ним реакция тела. Реакция тела выражается ощущением. Важно помнить, что мысли, чувства и ощущения совершенно разные понятия. Обычно мы находимся в мыслях, реже в чувствах, очень редко в ощущениях. Мне жарко, удобно, колет, заныло, занемело, зудит. Это ощущение. Чтобы ощущать, нужно быть. А мы чаще не в теле, немножко над телом. Если вы обратите внимание на то, как сидите и стоите прямо сейчас, заметите, что ваши плечи подняты, колени сведены, руки обращены ладонями внутрь. Если мы спросим себя, где мы, Совершенно четко ощутим, что в теле нас нет. Мы над ним. Нам требуется усилие осознанности, чтобы вернуть себя на стул. Берт хелингер говорил, что так мы находимся в своем «нет». Тело хранит «нет» поднятыми плечами, напряжением, болью. Иногда просто достаточно сказать себе «да». И заметить, как вы осознанно опускаете плечи и разворачиваете колени наружу, а руки ладонями вверх. Снова и снова обращайте внимание на свое тело. Замечайте, как плечи ползут вверх, ноги перекручиваются, а руки держат оборону. Нам трудно говорить «да» всему, что было, но во имя собственного тела. Просто необходимо.